Глава десятая Пробуждение оказалось не из легких. Меня кто-то настойчиво тряс за плечо. С просонок, ещё толком не разлепив глаза, я пообещал будившему, что разобью ему в кровь всю морду, если он не перестанет меня взбалтывать. В ответ мне без плеснули в лицо водой с фляги. Я проснулся окончательно. Надо мной стоял сотник соколов. «Беда, командир!» покусывая губы от волнения, сказал Максим. «Только что пришли данные от авиаразведки. С севера идет Орда. По предварительным прикидкам от двадцати до тридцати тысяч человек. Они уже в половине дневного перехода от перешейков». «Значит, Карбан-Гирей как-то узнал о гибели отца и штурме Бахчисарая. И решил вернуться и покарать обидчиков». Сказал я, отбирая у сотников флягу и выливая из нее остатки воды себе на голову. Труби сбор. Всем офицерам собраться у меня через пять минут. Соколов пулей выскочил из палатки. Через несколько секунд снаружи донеслись слова команд и трели командирских свистков. Я, покряхтывая от боли, в неотдохнувших мышцах натянул китель и легкие уланские доспехи. Мы уже три дня шли по Крыму стараясь сделать переходы подлиннее, что при наличии нескольких тысяч гражданских и обоза с трофейным имуществом и продовольствием было чрезвычайно тяжело. Приходилось охранять, снабжать, лечить, да и просто подгонять бывших рабов. Я выматывался, как лошадь. Хорошо, хоть освобожденные знали, что грозит им в случае, если мы не успеем быстро добраться до Перекопского залива, и торопились, как только могли делая в день по 30-40 километров. Вручал турболет, который, выполняя в сутки по до 20 рейсов, вывозил в грозный женщин, детей, слабых и заболевших. Но до спасительного брода оставалось 20 километров. Да и за ним до самого грозного, на полтораста километров голая степь. «Всем понятна серьезность угрозы, господа», обратился я к собравшимся офицерам. «У нас в строю осталось 900 человек». Еще три-четыре тысячи могут выставить бывшие рабы. Силы явно не равны. А ведь нам нужно прикрыть пятнадцать тысяч освобожденных. Какие будут предложения? Начнем с самого младшего. Подхорунжий Воробьев. Говори. Выйти навстречу и атаковать! воскликнул Безусый Подхорунжий, бросив руку на эфес сабли. Еще несколько молодых офицеров, командиров эскадронов, сказали, лязгая оружием, что согласны с Воробьевым. «Орлы! Орлы!» — усмехнувшись, сказал я, похлопывая ребят по плечам. «Что скажет бог войны?» «Нужно занять глухую оборону и вызвать подкрепление», — высказался рослый сотник, командир эскадрона тяжелого оружия. «Боеприпасы и продовольствие нам закинут по воздуху». Его подчиненные, командиры пулеметных взводов, покивали головами, соглашаясь со старшим. «Правильно». Основательные пулеметчики и должны были предпочесть позиционный вариант. Я выжидательно посмотрел на двоих оставшихся Соколова и Торопца. Они переглянулись. — Надо вставать в оборону и вызывать поддержку с воздуха, — сказал Максим. Торопец кивнул. — Интересная идея, — ответил я. Так как все высказались, перехожу ко второй части совещания. Отвечаю всем по порядку. Атаковать многотысячную Орду – предложение смелое, но безрассудное до глупости. Насколько бы мы их не превосходили качественно, но численное преимущество есть численное преимущество. Мы будем растерзаны в считанные минуты. А мне рассказывали, что в прошлом году под Москвой вы разбили такую же по численности Орду, смущенный моей суровой отповедью сказал Воробьев. Так и войск у меня было почти тридцать тысяч. Да и пушек полсотни, ответил я. Продолжим. Сесть в оборону – дело хорошее. Но вы забыли, что сейчас все войска, способные прийти к нам на помощь, в тысячи километров к северу отсюда. Оставшиеся в грозном пара тысяч человек нам не поможет. Укрепление города оголять нельзя. Да и занимать глухую оборону именно здесь не очень удобно допустим что боеприпасы и продовольствие нам смогут забрасывать по воздуху но здесь нет воды а турболетом ее много не натаскаешь и если для питья ее хватит то для гигиенических процедур нет а у нас 15 тысяч гражданских начнутся болезни а они могут быть пострашнее огня противника вопросы есть никак нет панура ответили сраженные моими доводами офицеры «Тогда слушайте приказ», – начал я, внимательно глядя на подчиненных. «Мы выступаем немедленно. Перейти в брод залив нужно уже сегодня. На той стороне выстроим наличные силы коробочкой с беженцами внутри. И будем пробиваться к Днепру. Из Грозного я вызову несколько сотен человек. Пусть построят укрепленный лагерь на его берегу. Вот там мы в оборону и сядем». Пока освобожденные будут переправляться на правый берег. Всем все ясно. Офицеры кивнули. Тогда по местам. Орда настигла нас в полусотни километров от Днепра. Поняв, что из Крыма мы ушли, карбан двинулся на перерез. А я уж надеялся, что если нашу колонну не прищучили в течение трех дней после форсирования Перекопского залива, то, может быть, обойдется. Меня опять разбудили ночью. Прискакал разведчик из бокового дозора. Застегивая под подбородком ремешок шлема, я вышел на воздух. Снаружи было абсолютно темно. Луна уже ушла, а до рассвета оставалось часа полтора. В этих условиях полк был собран и построен в рекордные сроки. Уже через десять минут офицеры, проверив своих людей, стали подходить ко мне глаза немного привыкли к слабому свету звезд и я всмотрелся в лица своих подчиненных все были спокойны никакого волнения молодцы ребята соколов привел разведчика немолодого кряжестого урядника это был опытный боец он начинал служить рядовым во втором драгунском полку докладывай савелий приказал я вспомнив имя урядника Улан коротко, но точно рассказал, что его разъезд наткнулся на крупные силы татар. Случилось это на закате, километров двадцати отсюда. До самой темноты разведчики следили за Ордой, уточняя численность и направление движения. По всем прикидкам выходило, что идут татары нам на перерез. Причем, пользуясь большей маневренностью, постараются отрезать нас от реки. Отлично, Савелий. Хорошо поработал. Похвалил я разведчика. Передохни чуток и возвращайся к своим. Глаз с сарды не спускать. Да, захвати с собой побольше воды. День будет жарким. Итак, господа офицеры, действуем по моему плану. С одной небольшой корректировкой. Поскольку татары постараются приготовить нам встречу, нам придется не просто отступать с боями, а пробиваться. Головным пойдет сотник соколов. Да-да, Максим, такую ответственную задачу я могу доверить только тебе. Возьмешь три эскадрона, восемь пулеметных и все минометные тачанки. Патронов не жалей. Если прорвемся, нам с воздуха еще подкинут. А если нет, то вторая попытка прорыва выйдет гораздо дороже. Задание ясно? Так точно, радостно гаркнул Максим. Разрешите выполнять. Действуй. Возьми эскадроны Воробьева, Замятина, Гречки. В них народу побольше. Выступайте прямо сейчас. Соколов с названными командирами эскадронов бегом припустился к своим людям. На востоке показалась розовая полоска зари. звезды начали бледнеть. Еще час, и станет совсем светло. Но за это время нам нужно сделать очень много. А нам нужно уплотнить походное коре. повернулся я к оставшимся офицерам, оторвав взгляд от неба. И поступим мы так. Второй день мы пятимся по выжженной солнцем пыльной степи, прикрывая многотысячные колонны беженцев. Почти четыре бывших рабов составляют сейчас пешую часть моего отряда. Я выстроил их в четыре четырехшеренговые колонны, закрывая боковые стороны нашего коре, которое изрядно вытянулось в длину и теперь напоминало скорее прямоугольник. Три эскадрона улан шли впереди, два прикрывали тыл. Остальные уланы составили резерв под моим личным командованием. Все тачанки были развернуты по периметру нашего построения. Пехотинцев вооружили пиками и татарскими копьями. Им же раздали все наличные запасы трофейного огнестрельного оружия. Но основная масса пехоты вооружена трофейными саблями, малопригодными в бою против конницы. Татары налетают по два-три раза в час. Они успевают выпустить по 5-7 стрел, пока пулеметчики разворачивают тачанки. А щитов у нас нет. Поэтому наш путь отмечен телами ополченцев. Однако мы продолжаем держаться в основном за счет того, что татары хорошо уяснили боевые преимущества пулеметов. Вчера они, перерезав нам путь к Днепру, уже предвкушали добрую резню, позабыв уроки авианалетов месячной давности. Выстроившись полумесяцем, татары с диким гиканьем пошли в лобовую атаку на отряд Соколова. Максим хладнокровно подпустил их на 200 метров и только потом приказал открыть огонь. Восемь пулеметов в упор – это не шутка. Полумесяц мгновенно превратился в беспорядочную конскую толпу, оживление в которую добавили четыре миномета. Первая схватка закончилась в нашу пользу. Растерявшихся от неожиданной встречи татар выкосили в упор. Они потеряли несколько тысяч одномоментно. Мы прорвались. Потерь среди моих людей не было. Но татары быстро поняли, что противостоящие им русские весьма малочисленные, и принялись атаковать беспрестанно. После пары массированных атак, позволивших нашим пулеметчикам показать все, на что способны, татары держались в километре от нашего коры, перейдя к тактике нападения малыми группами. Несколько раз в час два-три десятка лучников на полном скаку подскакивали к строю и выпускали стрелы. Доставалось в основном нашим ополченцам. В колонне падало два-три человека. Поначалу подбирали и относили их на телеге и раненых и убитых, Потом количество раненых стало настолько большим, что для погибших в обозе уже не было места. Иной раз тачанки успевали развернуться, да и уланы не жалеют патронов. Снова и снова татары откатывались назад, теряя по три-пять человек. Так продолжалось весь вчерашний день. А вечером, когда за самыми тяжелыми ранеными прилетел на турболете Крюков, стало известно, что мои друзья ведут тяжелые бои за Керчь и несут потери поэтому я решительно отказался от поддержки с воздуха, посчитав, что в Керчи филин гораздо нужнее. А мы справимся и так. Около полудня командование противника сообразило, что Днепр уже недалеко, и стало действовать решительней. Атаки мелких групп резко участились, а когда в боковой колонии ополченцев возник небольшой разрыв, туда немедленно устремилось тысяча три татар. Пулеметчики отреагировали с небольшим опозданием, и этого хватило татарам, чтобы прорваться внутрь коре. Я с резервными эскадронами немедленно рванул на перерез. Уланы открыли беглый огонь метров со ста. Прицельно на полном скаку не постреляешь, но все-таки конная лава довольно большая цель. Да и четыре сотни винтовок в сумме давали неплохой процент попаданий. Татарские сотни превратились в кровавую свалку людей и лошадей и в эту массу мы врубились на полном скаку. Уцелевшие татары повернули назад. Но нашлись среди них и стойкие бойцы, которые выдержали обстрел и первый удар. Завязалась ожесточенная рубка. Место схватки заволокли густые облако пыли. Видимость упала до трех 4 метров. Находясь в самом центре побоища, я едва успевал отбивать направленные в меня удары, появляющихся из серых клубов всадников. Своих и чужих в этом мареве можно было различить только по деталям одежды и характерным уланским шлемом. Несколько вражеских клинков скользнули по наплечникам. Пара стрел ткнулась в зерцало. Я сумел завалить трех или четырех татар и вступил в поединок с очередным, оказавшимся умелым фехтовальщиком. Ловко отбив несколько моих выпадов, татарин контратаковал. Я едва успел откинуться на круп коня, уклоняясь от жалящей полоски кривой сабли. Обменявшись еще несколькими ударами, резко меняю ритм и ловлю противника на прием из арсенала кенда. Сноска. Японское боевое искусство фехтования фехтование на мечах. Не отбивая, а отводя его саблю, переворачиваю кисть руки и обратным движением своего клинка рассекаю татарину горло. Он хрипя падает под копыта коней. Больше на меня никто не нападает. Две или три минуты пытаясь выбраться из пыльного облака, постоянно натыкаясь на горы трупов. Наконец, вырываюсь на простор. На первый взгляд кажется, что общая обстановка не изменилась. Сбежавшие татары, провожаемые выстрелами, почти достигли своих основных сил. Но несколько десятков прорвалось к телегам и раненым. К счастью, Соколов успел на помощь с двумя десятками улан и не допустил резни безоружных. Колонны нашей пехоты продолжали размеренно и нестройно топать вперед. Мечущиеся вдоль строя Степа-Торопец с урядниками стараются выровнять шеренги. Из серой клубящейся массы на месте конной шибки начинают выскакивать уцелевшие уланы. Выплюнув набившуюся в рот пыль, начинаю собирать своих бойцов. Черт, как мало их осталось! Всего около трех сотен, а в атаку со мной пошло четыре. Ребята из Аргергарда помогают раненым и собирают убитых. Держитесь, ребята, недолго осталось. На горизонте уже блестит полоска воды – Днепр. Там нас ждет укрепленный лагерь и четыре сотни пехотинцев при двенадцати минометов и шести флагах. Там нам не страшна даже вдвое большая орда. Но тут среди татар начинается какое-то оживление. Внезапно от общей массы отделяются и, наращивая скорость, устремляются к нам тысяч пять. Что-то в облике этих всадников кажется мне странным. Достаю бинокль и вглядываюсь повнимательней. Ну, так и есть. На всех войнах одинаковые посеребренные шлемы кольчуги. Ханские гвардейцы. Пулеметчики разворачивают тачанки и принимаются поливать татар свинцом. Но момент для атаки выбран очень удачно. Колонна снова растянулась, обходя место предыдущей схватки. Растянулись и наши подвижные огневые точки. Эффективный огонь по новой угрозе могут вести только три пулемета одновременно, а для остальных слишком далеко. Гвардейцы между тем все приближаются. Теперь уже даже невооруженным глазом видно, что у них соблюдается нечто вроде упорядоченного строя. Я приказываю своим бойцам открыть огонь. Гвардейцы валятся десятками. Да что там? Счет уже перевалил за пару сотен, но остальных это не останавливает. Они так и продолжают скакать вперед, заменяя павших подкреплением из задних рядов. Что же это такое? Создается впечатление, что в атаку идут боевые роботы. Лихорадочно вынимаю из сидельной кобуры пищаль и жму на спусковой крючок. Расстояние сократилось до 300 метров, и длинные очереди киперзвуковых пуль производят эффект, близкий к действию косы на расистом лугу. Первая шеренга почти исчезает. Но татары упорно продолжают приближаться. Уланы торопливо опустошают обоймы карабинов. Еще пара сотен гвардейцев падает под копыта скачущих во втором ряду. Но движение не останавливается. Хрусть! Гвардейцы на полном скаку врубились в разреженный пехотный строй. И, кажется, даже не заметили преграды. Да что там говорить? Многие ополченцы даже... Пики поднять не успели. И теперь пять тысяч отборных татарских воинов вошли в середину нашего строя. Теперь все решает рукопашная. Эх, помирать так с музыкой! За мной! кричу я, шинкелями отправляя коня с места в галоп. Кавалеристы устремляются за мной. Сюда бы сейчас ветеранов из первого ударного полка, а не мальчишек улан. Соколов и Торопец одновременно понимают, что наступила решающая схватка. От авангарда и арьергарда в бой кидаются по два эскадрона. Но, судя по всему, ханским гвардейцам это все как слону дробина. Отряды с грохотом сшибаются, и начинается рубка. Мне досталось сразу два противника. Оба усатые, но тот, что под правую руку, нам немного помоложе. Давно привыкли сражаться парой. Нападают в хитрой аритмической манере. Клинки так и порхают перед моим лицом. Давненько мне не попадались такие опытные соперники. Секунд через тридцать в раскосых глазах молодого татарина мелькнуло удивление. Видимо, так долго им никто не противостоял. В рванном ритме применяю хитрый прием из арсенала самураев. Противникам такая техника незнакома. И молодой на мгновение открывается кончик моей сабли мгновенно перечеркивает его горло. Тот, что постарше, увидев смерть напарника, наверное, сына, бросается в самоубийственную атаку. Через пару секунд мой клинок, раздвигая звенья кольчуги, до половины входит в его грудь. Быстро оглядываюсь по сторонам. Мои ребята погибают один за другим. Силы слишком не равны. Я снова с храбростью отчаяния, бросаясь в гущу схватки. Еще несколько врагов находят смерть от моей руки. На меня наваливаются со всех сторон. Татарские клинки все чаще пробивают мою защиту. Я просто не успеваю заблокировать все. Доспехи пока держат, но это ненадолго. Чья-то сабля погружается в незакрытое бедро. Сапог моментально наполняется кровью. Коварный удар в спину. Я почти уклонился, но кончик лезвия все-таки входит в поясницу. то острой боли я на мгновение выпадаю из действительности. Чем тут же пользуются враги. Сразу два или три клинка поражают неприкрытые доспехами участки тела. Кровавый туман застилает мне глаза, и я падаю на истоптанную копытами землю.